Глава 5. Событие 11. Парень бросил девушку, но его собака по привычке нашла её и принесла хозяину назад. Как зовут собаку Путина? Шавк Мнамаха. Думаете, мне одному с этим справиться? Да не, согласитесь, я вообще брошу эту неподъёмную ношу и пущу всё на самотёк. На публику работал. Конечно, не бросить характер такой. В обычной жизни дурацкий, а вот при рулении чем-то вполне себе подошёл. Пётр об этой своей дури знал, а ничего поделать не мог. Само наружу вылезало. И если что не получилось, то не бросал никогда. И второй раз попробует, и третий, и десятый, пока не получится. Наглядный пример из сельского хозяйства. Увидел как-то на сайте садоводческом реликтовое дерево в продаже. Гинкго билоба. Купил, посадил, замёрзло. Урал ведь, а не Сочи. Снова купил, прочитал про опыт выращивания в условиях севера этого южного дерева. Посадил, зимой опять замёрзло, хоть и укрывал. Снова в интернет полез. Ничего нового. Купил в третий раз. И осенью мысль интересная пришла в голову. А что, если с деревом поступить так же, как он с розами поступает? С ними такая морока каждый год. Выкапываешь куст, немного обрезаешь и сажаешь в дырявое ведро старое. Поливаешь и на следующий день опускаешь в погреб, где картошка зимой хранится. Понятно. Весной в обратном порядке. В апреле, пока ещё остатки снега есть, Вытаскиваешь из вёдра и в теплицу. Они начинают оживать. И когда после цветения черёмов и пересаживаешь их в землю, то уже почти цветут. Люди приходят и поражаются: розы на Урале в мае цветут. У других или вымерзли, или только первые ростки появились, а тут огромные цветы. Так вот, а гинкго посадил в ведро и отправил вместе с розами. Весной из ведра не достал, просто прикопал его, осенью в подвал. Так два года, а потом очень аккуратно ведро разрезал, чтобы ни одного корешка с мекоризой не повредить, и посадил в тенек. Все гадал, перезимует или нет. Перезимовала, и уже три года весной свои листья с волшебным лекарством выращивает. Растет медленно, ну, на то и реликт, живое ископаемое. Дальний родственник сосны. Начинают они всегда за упокой. Вот и сейчас решил, что от тётечки не отстанет. Не мытьём так-то ему говорит. Это имя, это символ, без него дело не выгорит. Да и ей самой, хоть никогда не признается, помощь нужна, ведь тихо угасает великая поэтесса. Всё у неё в жизни уже было. Не на что смотреть вперёд. Тишков пригласил на несуществующую пока должность министра культуры несуществующий, но это точно ненадолго. Республики Ольгу Бергольц не хотят. Старенькая, интеллигентная. Как людьми руководить? Кому руководить найдём? Главное вести в правильном направлении и быть знаменем. Знаменем? Ну вы скажете. Скажу. Согласна? Можно я подумаю, посоветуюсь. Вот уже лучше. А то нет, да нет. Ленинград жалко бросать. Я понимаю. Вся жизнь вот тут и закончится. А там новые люди, подвижники, новое дело, стресс, адреналин. Дольше проживёте и столько полезного для народа сделаете. Несносный вы человек. Подумаю. Сказала же. Вот, уже как министр говорит. Когда ждать ответа? уже чуть улыбнулась короткая стрижка и волосы тоненькие и мало их лицо типичное немецкое длинное интересно а с немцами себя отождествляет а как вы вообще себе представляете развитие культуры да ещё и немецкой да в Казахстане то есть уже планы строите это хорошо как представляю ну я ведь чуток министром культуры поработал ругают пади до сих пор Кто ругает, кто хвалит. С борцами нашими вы и лих разделились. Так как? Строительство библиотек, клубов, кинотеатров. Немецкий театр можно будет на первое время из ГДР и ФРГ режиссёров и актёров пригласить. Филиал киностудии Дефа у нас там снимать фильмы про индийцев сам Бог велел. Такие пейзажи, любые горы, любые степи. Потом и наших лучших режиссёров и актёров соберём. Голливуд по-немецки с казахским уклоном. Преподавание литературы немецкой в немецкой школе. И вообще, по окончании школы человек должен свободно разговаривать на трёх языках. Издательский дом с филиалами типографии в каждом посёлке. При библиотеках кружки юных поэтов и писателей. В каждом посёлке художественная школа и в городах художественные училища. Что ещё? У меня киностудия есть во Франции. Она фильмы не снимает, она дублирует лучшие наши и пускает их в прокат по всему миру. Не скажу, что огромные деньги, но очень и очень немалые. Так вот, её можно перенести в немецкую республику. Сейчас переводят на французский и английский. Можно добавить немецкий и испанский, да и итальянский можно, и обязательно китайский. Там сейчас всё устаканится и начнётся всплеск любви к русской культуре. А мы уже готовы. Одним словом, Ольга Фёдоровна работы, моря, денег, ну, немного пообещали. Часть своих выложу на культуру не жалко, а потом заработаем, ещё и делиться с образованием будем. Фантастика какая-то, отмахнулась Биими руками. Да чтоб мне провалиться на месте. Встретились в доме номер 20 на набережной Чёрной речки. Кринова у нас будущую министра живут. Где вас найти, если решусь? Чего меня искать? Вот он я. Весёлый вы человек. А, была не была. Квартиру-то дадите или в общежитие? Дом построим, горничную найдём, собаку с кошкой подарим. Собаку? Тогда ладно, если собаку. Специально в Ленинград сгонял на сессии с Гагариным. Великое всё же дело самолёт. 2 часа и по Невскому идёшь. 2 часа на уговоры с намени новой республики и 2 часа назад. Вот теперь ещё час и дома. Послезавтра ветерана утром отбывать ссылку, хоть и почётную, а ещё куча дел. Нужно и премьера найти, и первого секретаря. Интернет 4. Говорю, что не пью. Все пытаются напоить. Говорю, что на диете, все пытаются накормить. Говорю, что нет денег. То ли тихо говорил, то ли хреново слышат, но не суют и не навязывают. Георгий Карпович Свинёв стоял у входа в палату Брежнева и не решался войти. Часов постоял рядом и отошёл к окну. Евгений Иванович сообщил, что изменений нет. Пациент в искусственной коме. Брежнев лежал не в Кремлёвской больнице, его сразу же перевезли в институт кардиологии АМН СССР. Стоял, думал, Брежнев был другом, был защитником в этом гадюшнике, что зовется власть. Семичастный когда-то только заступил на должность главы КГБ, хотел сместить его. Но Леонид Ильич, да хоть чё тогда объяснил, комсомольцу, что не по сеньке, шапка. Теперь вот друга и защитника нет. Нет уже несколько дней. Приходится крутиться самому. Разные вещи. принимать решение, когда чувствуешь за спиной стену, и как сейчас, в чистом поле и рядом никому в спину прикрыть. А вокруг уча собак. Шавки, балонки, как бы с дохи разные, но вон отдельно кучкуются овчарки. Чуть в сторонке волкодавы. А кроме того, по одному, по два стоят и скалят зубы бульдоги. Есть и экзотические собачки. Вот как тот ньюфаундленд Он же водолаз, альёный, здоровый и не боится никого. Что ему? Плёнул и уехал за границу, где там таких красавцев выводят. В Канаде? Ну, в Канаду или во Францию. Везде ж такой-то шерстью примут. А он тут пытается сельское хозяйство спасти. Порода такая спасать утопающих. Тёмная собака, чёрная, как и личность этого министра. Теперь вот даже члена Политбюро. И самое интересное, что не рвется туда, наверх. Сами пихаем. И двух лет нет, как в Москву его Брежнев перетянул. А уже вон, куда занесло. И это в сорок лет сопляк. Георгий Карпович отошел к окну. Там, за чисто вымытым стеклом, был осенний лес. Зеленая хвоя с осен и елей. Голые ветки берез, осин, ясеней. Так вон, отдельно несколько жёлтых листков сохранилось. Пора бы уже и снегу выпасть, но нет. Обиделось небо на людей. Министр сетовал, что зимы вымерзнут. Правильно ли он поступил неделю назад, что поддался на уговоры Шелепина? Теперь уже поздно думать. Тогда надо было. Думал. О том, что в аэропорту Алматы застрелен Кунаев Дин Мухамед Ахмедович. Цыньову сообщили в 8:00 утра. Пока выяснял подробности, звонок из Кремля. Брежнев сам позвонил, только ему хотел докладывать. Что известно? Сем. Подожди. Давай сюда, выживай. Здесь сталожишь. Трубка мерзко забибикала. Приехал, а там гонки с препятствиями. Все бегут, кричат. Брежневу плохо. Охрана никого не пускает. Прошёл. Хоть его и пустили. Брежнев на кушетке бледный лежит и дышит часто, но будто через силу. Что? Чазова вызвали? Обернулся к Черненко. Конечно, сейчас будет. Ему троглицерин вон врач дал, сказал: "Отойди все, не беспокоить". Отошёл, а потом и в коридор вышел. Потом приехал Евгений Иванович и сказал, что обширный инфаркт. Нужно срочно везти Брежнева к нему в институт. Там оборудование. Надо везите. Забегали траканы и лишавки. Только увезли, как появился Косыгин, поговорил с Черненко и ушёл. И вот тут к нему подошёл Шелепин. А идём, поговорим, Георгий Карпович. Чего не поговорить-то? Начальник бывший. Ничего плохого о нём Ценёв сказать не мог. Ну, разве что сильно на храпе ста лес по головам наверх. Там одно место, и оно занято. Нет, команду собирал, силёнки копел. И всё ж против такого зубра-интригана, как Леонид Ильич, слабоват. Пара лет и нет команды. Всё у Брежнева разогнал. Когда по одному, а вот в последний раз так сразу целое кубло вычистил. Покошли, генерал-полковник понял, что сейчас нужно будет делать выбор. Присаживайся, Георгий Карпыч. Шелепин сел не на место во главе большого стола, а сбоку на стул и показал место рядом. Здесь пишут. Пойдём в коридор, а лучше до Царь-пушки прогуляемся. Да и же пишут. Мало ли? Хорошо. Пойдём к Царь-пушке. Опять дорога и опять время подумать. Ещё не дойдя до шедевра «Летейца Чёхова», понял, что выход один — поставить на Шелепина. «Косыгин эту партию играть не будет. У него свои игры. А здесь Подгорный и Кириленко с одной стороны, Шелепин — с другой. И что Подгорный, что Кириленко, что Полянский — они все ведомые. Были Брежнев с Сусловым, тянулись за ними». И тогда этот строй дубов в грудью было не прошибить. Теперь нет. Чазов разговаривать не стал, но глаза прикрыл и головой мотнул, мол, ничего хорошего. Это уже второй инфаркт. Ну, послушаем, что скажет железный Шурик. Тебя членами политбюро семичасно вместо шелеста с гречкой 5 минут назад переговорил. Касыгин, а он по идее главный И мы сейчас пойдём, Маршала захватим и Воронова. Пришли. Звонили Чазову, Бряжнего ввели в искусственную кому, даже если выживет. Артий понятно, управлять не сможет. В лучшем случае сидеть в кресле в Завидово или в Крыму. Что думаете предпринять, Алексей Николаевич? Шелепин неопределённо развёл руками, показывая, что в Кремле или в стране Косыгин, как человек практический, решил трактовать вопрос конкретнее. «Вернуть Маленкова — это раз. Байбакова Николая Константиновича вместо взорвавшегося Кириленко — это два. Фурцеву с Полянским гнать на все четыре стороны. Шелесту на пенсию. Пельш тоже. Гришин пусть работает. Подгорный — тоже остается. Генеральному, вижу, хочешь. Аж отчазован новостей, не дожидаясь, прискакал». Вот сам и садись в эту крапиву голым задом. Мне-то ударом не надо. У меня работа есть, ее делать надо. И не лезь ко мне с политикой партии. Я сам решу, кто у меня в народном хозяйстве коммунист, а кто — контра. Все. Семичастного вместо Шелеста? Гнул свой Шурик. Бог с ним. Кого на освободившиеся места в политбюро? Ценева? Семичастного? Согласен. Стоп. Кунаев. Что там? Повернулся к Ценеву. Снайпер из-за забора аэропорта. Сразу насмерть. Он ушёл, винтовку бросил. Наша. Коротко доложил Георгий Карпович. Куда того? Не думали? Я знаю кого. Есть один товарищ, что надавал тебе недавно на политбюро по сусальнику. Тишков, молокосос этот. Да и его в Африку. В Танзании вон посол умер от малярии. Его в Казахстан и в политбюро. Это моё условие. не справится». «Это точно справится! Взвоют там все!» — поддержал Косыгин и Ценёв. «Ставил пять копеек и Воронов». «Конечно, у него морда лица не походит на Кунаевскую, но работоспособность хоть отбавляй». «Да он капиталист Махровый!» — не сдавался Шелепин. «Вот и хорошо. Может, подымет, наконец, Целину, а то у коммунистов пока получается тяп-ляп». «Чёрт с ним! И в политбюро?» «Конечно!»